Глава восьмая. Стоя перед обшарпанной дверью подъезда типовой хрущевки в Бутове, Дроздов с интересом осматривал дом с огромными толщиной в палец трещинами между панелями. «Ну и хрущева», — подумал он, переведя взгляд на дверь, — «вдова академика могла бы позволить себе жилье и получше». Огромный, мускулистый, с энергичным подбородком и спокойным взглядом серых глаз, бывший майор Гру, Андрей Викторович Дроздов, пользовался уважением не только коллег по частно-розыскной деятельности в своем родном Колпине, но и представителей правоохранительных органов и даже криминальных авторитетов, среди которых заслужил почетную кличку Дрост. Когда-то, давным-давно, он занимал ответственную должность во внешней разведке, работал в Анголе, Заире, Афганистане. Теперь же, после катастрофы, превратившей страну в руины, Все прежние его действия потеряли смысл. Отряды, с которыми он воевал, были давно разбиты. Операции, которые разрабатывал, оказались бессмысленными. Режимы, которым помогал, канули в вечность. Он уже не чувствовал себя членом разведывательного сообщества, не чувствовал себя посвященным. Их монашеский орден, в кавычках, распался, выродился в департамент бездеятельных малооплачиваемых чиновников, которые были не нужны государству, и только имитировали какую-то деятельность. Последние несколько лет Дроздов занимался частным предпринимательством и, стараясь своей работе не отставать от последних достижений в области высоких технологий, никогда не расставался с ноутбуком. Вот и сейчас маленький серый чемоданчик с оперативной памятью на 2 гигабайта находился в его огромной руке. Дроздов был в темной кожаной куртке и серых брюках. Единственным его украшением – были массивные часы «Рулекс» на толстом золотом браслете. Он никогда не придавал большого значения своему внешнему виду. Главным делом для него всегда была работа. Его бывшие и нынешние коллеги считали, что он слишком часто погружается в себя, и тогда его лицо становилось застывшим, взгляд устремлялся в одну точку, а движения и жесты замедлялись, словно он внутри включал кнопку автопилота. Все знали, что в такие моменты мозг Дроздова работает над решением важной проблемы, и ему лучше не мешать. Среди тех немногих, в ком он нуждался, были в основном коллеги по работе. Вместе с ними он изощрялся в решении интеллектуальных задач — от криминологических проблем до математических головоломок. Единственное, что не принимал его мозг, — это глупейшие сканворды и кроссворды, где от человека не требуется ничего, кроме памяти, да и то в ограниченной области модных словечек. Вдова академика Бармина, Надежда Сергеевна, жила в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Как выяснил ранее Дроздов, дочь Ольга с ней не проживала, хотя и была прописана в той же квартире. Дроздов поднялся на третий этаж и постучал в дверь шестнадцатой квартиры. Женщина на вид лет сорока открыла ему. В ее длинных и сине-черных волосах блестела седина. Две почти белые пряди свесились на левый глаз с небольшим шрамом у виска. Некоторое время она настороженно глядела на майора, потом шагнула назад, приглашая войти. На руках у нее сидел пудель. Его выпученные черные глазки злобно осматривали гостя. Сунув руку за пазуху, Дроздов предъявил удостоверение инспектора ГИБДД. Слабый проблеск удивления промелькнул у нее на лице. «Проходите». «Извините, что потревожил», — сказал он, входя в темную прихожую, заставленную старой мебелью. «Но мне надо задать вопрос вашей матери. Ее нет. Она явно встревожилась. А что случилось? Ничего особенного. Она проходит у нас как свидетель ДТП. Странно. Мне Оля ничего не говорила». Бармина взглянула на него испуганно еще раз но ничего не сказав, спустила пуделя с рук и жестом пригласила пройти в небольшую, скромно обставленную гостиную. «Чай будете?» — спросила, и, не дожидаясь ответа, загремела посудой на кухне. Дроздов присел на деревянный стул, затрещавший под ним, как старый парусник под порывом ветра. В комнате стояли старомодный полированный сервант, два кресла и стол, накрытый потертой скатертью. Судя по обстановке, «Вдова ученого желание богато. Дроздов подумал об академике. «Каким фанатически увлеченным своей идеей человеком надо быть, чтобы ради притворения ее в жизнь бросить семью? Но стоят ли все достижения под водой вместе взятые? Одной сединки в волосах это еще не старой женщины». Через несколько минут Бармина внесла на подносе чашку горячего чая и сахарницу с серебряной ложечкой. Сделав из вежливости один глоток, Дроздов поставил чашку на стол. «Где сейчас Ольга?» «Она фактически не живет со мной», — ответила вдова. «Так, иногда позванивает. В основном, чтобы сообщить, что все в порядке». «А вы знаете номер ее мобильного телефона?» «Где то должен быть?» Бармина стал листать блокнот, лежащий на столе. Набрав названный ею номер и услышав традиционное «абонент недоступен», Дроздов решил зайти с другого конца. «Поймите, Надежда Сергеевна, дело серьезное. Погиб человек, а Ольга видела, как это произошло. Мы не остановимся, пока не найдем ее». Покачав головой, женщина уставилась свою чашку. «Оля не считает нужным ставить меня в известность о своих делах. Говорит, это ее жизнь». Рука вдовы слегка дрожала, когда она поднесла чашку к рту. «У вас есть ее фотография?» Рыжая, с огромными зелеными глазами девушка, смотрела на Дроздову со снимка, который Надежда Сергеевна вынесла из соседней комнаты. — Скажите, где бывает Ольга? — спросил Дроздов. — Мне нужно собрать как можно больше сведений о ней. Что рассказывать? В глазах Барменой не было ничего, кроме желания помочь. Она тревожилась о дочери, это было очевидно. Но она знала мало, а, возможно, и ничего. — Кто ее друзья? — «Разве она скажет?» — беспомощно развела женщина руками. «Понимаете, я воспитывала ее одна, и в результате дочь выросла слишком самостоятельной. Слишком. Иногда даже упрекала меня в том, что я осталась одна и не вышла снова замуж, как будто я виновата в этом. Мне жалко ее, а еще больше жалко себя. В последнее время улича не изменилась». Голос ее прервался, лицо скривилось, Женщина словно собиралась заплакать. «А почему вы одна растили ее?» Бурмина снова подхватила собачку на руки. «А как же? Муж ведь погиб в авиакатастрофе, и никто не помогал даже с прежней работы мужа». Надежда Сергеевна вздохнула, ее брови загнули в печальную линию. «Не что, помогали. Даже иногда приходили домой. Они и сейчас кое-что подбрасывают. Кто приходил регулярно?» Например, профессор Минин, очень хороший человек. Потом еще академик Агибайлов. Многие приходили. В голосе женщины послышалась искренняя благодарность. Помогли Ольге поступить в МГУ. Но она не захотела учиться. Скажите честно, Надежда Сергеевна, дочь ушла или сбежала от вас? В Лу пришел решил спросить Дроздов. Разве это не одно и то же? Вопросом на вопрос ответила вдова. Но с кем-то все-таки она поддерживает отношения. Лицо Барминой мгновенно состарилось. Морщины покрыли лоб и щеки, сделав шрам шраму виска. Да, связалось тут с одной компанией. Плохой, очень плохой компанией. Что вы имеете в виду? Наркотики, конечно. Вот как. Легкие или тяжелые? Те, что курят. А, травка. Это не так страшно. А что за компания? Рок-музыканты. Эти ужасные панки. Даже название себе взяли мерзкое — сыновья волка. Женщина, не сдержавшись, зарыдала. Наклонившись к пуделю, она стала гладить его, словно ища утешения. Пес заскулил и рванулся к хозяйке, стараясь лизнуть. — Бедный песик, — сказала она сквозь слезы, — единственный, кому жаль свою хозяйку. Дроздов глубоко вздохнул и посмотрел в потолок. — Спасибо, Надежда Сергеевна. «Если Ольга появится, сообщите, что мы ищем ее». Бармина вяло взмахнул рукой. Другая безвольно свесилась с края стола. Оля ушла, бросила, так же, как и муж. «Муж-то здесь причем? сочувственно произнес Дроздов. «Он ведь погиб, вы сказали». Женщина пристально посмотрела на него. «Олег жив!» — вдруг вырвалась у нее. «Вы не верите в его смерть?» Нет никогда не верила, я чувствую, он жив, просто не может вернуться ко мне. Усевшись за руль, Гроздов ставил ключ замок зажигания и на минуту задумался, положив руки на руль и уткнувшись в них лбом. Прикрыл глаза и вызвал в памяти образ Барминой. Некое несоответствие, деталь, нарушающая общее впечатление, не давало покоя мыслям. Может быть шраму виска, не результат ли неудачной операции по подтяжке лица? И замечена в прихожей модная сумка от Версачи. Кажется, хозяйка этого дома слишком хотела подчеркнуть свою бедность в глазах незваного гостя, неужели у Бурмина, если он остался жив, за всё это время не появлялось желания хоть раз взглянуть на семью? Нет, судя по всему, «Академик не из тех, кто бросает жену и дочь на произвол судьбы. Он наверняка сам должен был хоть изредка навещать их, пусть даже и инкогнито. Он может появиться и сейчас. Поэтому надо организовать наблюдение за домом. Девушка тоже может в любую минуту вернуться к матери», — рассуждал Дроздов. Он нажал кнопку на мобильнике. «Да», — ответил знакомый голос с ластными нотками. «Мне нужен напарник», — сказал Дроздов. «Это нежелательно. Я полагал, что ты справишься сам». «Я тоже. Но у нашего друга есть дочь, так что придется следить сразу за обеими». «Хорошо», — после паузы ответил Дмитрий Владимирович. «Попробую что-нибудь придумать». Через полчаса раздался телефонный звонок. Дроздов взял трубку. «Подъезжай», — сказал президент. «Шкаликов будет ждать тебя». «Тот, что прокололся на лыжной прогулке...» Дмитрий Владимирович предпочел проигнорировать явную подначку, прозвучавшую в словах майора. По крайней мере, я уверен, что он не входит в состав узкого круга. Он бывший оперативник, а значит, в случае необходимости сможет проследить за каплей, выпавшей в истоках Волги, до впадения ее в Каспийское море. Надеюсь, вы сработаетесь. Дроздов поморщился. Его не привлекала работа с человеком, который уже однажды показал себя не с лучшей стороны. «Догадываюсь, что ты не в восторге от такого помощника», — продолжил Дмитрий Владимирович, «но больше никого предложить не могу. До да этого старайся использовать только на подхвате. И как можно меньше информации, даже ему».